Урок 5. Формула жизни. Тайна жизненной силы. V равно P, а это формула жизни, и, в то же самое время, вы можете назвать это формулой смерти. Под V понимают живучесть, жизненную силу. P или X, неизвестная величина в этом уравнении, это энергия, которая двигает человеческий механизм, которая поддерживает вас, которая дает вам силу и выносливость. Эффективное существование беспищи в течение пока ещё неизвестного отрезка времени а означает преграду, препятствие, чужеродные вещества, токсины, слизь точка, короче говоря, все внутренние нечистоты, которые затрудняют кровообращение, препятствуют функционированию человеческого двигателя в общем и внутренних органов в частности. Вы можете видеть через это уравнение. что как только остановится больше, чем P. Человеческая машина должна остановиться. Инженер может точно вычислить E равно PF. Это означает, что то количество энергии или эффективности E, которое он получает от двигателя, не равняется мощности P. Ещё нужно знать F трение. Гениальная идея строительства идеального двигателя должна заставить его работать с наименьшим количеством трения. Если мы применим эту фундаментальную и основную аксиому относительно человеческого двигателя, то увидим, что она раскрывает ужасное невежество медицинской физиологии и что натуропатия нашла истинный способ лечения, устраняет преграды, чужеродные вещества, слизь и её токсины. Но что такое жизненная сила в действительности и насколько огромная она может стать, какую степень более высокого, превосходного абсолютного здоровья, не имеющего аналогов до сегодняшнего времени, может иметь человек. Я в следующих уроках преподам принципиально другую новую физиологию, основанную на исправлении медицинских ошибок: кровообращение, состава крови, построения крови и метаболизма. Для этого необходимо, чтобы вы сначала узнали жизненную силу в теории, рассматривая человеческий организм как организм животного. Общепризнано, Что тайна живучести, тайна жизни животных неизвестна науке. Вы удивитесь, когда вам покажут правду в свете простых, естественных объяснений, и вы сразу прочувствуете и согласитесь, что это правда. Всегда помните этот факт, что не может быть понято, прочувствовано сразу и через простое рассуждение, то вздор, а не наука. Человеческий двигатель сначала должен быть рассмотрен прежде всех других рассуждения о физиологии, как двигатель горячей смеси карбюрационного воздуха, построенный за исключением костей из ацинюпругового губчатого материала, подобного каучуку, названного плоть и ткани. Следующий факт то, что он функционирует подобно системе насоса, давлением воздуха, с внутренней циркуляцией жидкостей, таких как кровь и другие жизненные соки, и что лёгкие насос, а сердце клапан, а не наоборот, как ошибочно преподавала медицинская физиология в течение прошлых 400 лет. Дальнейший факт, который был почти полностью пропущен, автоматическое атмосферное внешнее противодавление, которое составляет более чем 14 фунтов на квадратный дюйм. Непосредственно перед и после каждого вдоха в полостях лёгких создаётся вакуум. Другими словами, Животное тело человеческого организма функционирует автоматически, вдыхая воздух под давлением и выдыхая химически изменённый воздух. И внешнее атмосферное противодавление из вакуума в тело. Это важна жизненная сила, животная живучесть. Это П энергия, которая поддерживает вас. Без воздуха вы не проживёте и 5 минут. Но секрет в том, что тело работает просто и автоматически через атмосферное противодавление, что возможно только потому, что двигатель состоит из упругого, губчатого материала с жизненной способностью напряжения, со способностью вибрации, расширения и сокращения. Эти два факта были неизвестными тайнами относительно автоматической функции энергии П как явления жизненной силы. Химик Инсель доказал через химические и физиологические формулы, что эта особая жизненная эластичность ткани происходит из-за комбинации сахара с известью. Латинское слово «спир» означает сначала воздух и только потом дух. Дыхание Бога – это, прежде всего, хороший свежий воздух. Было сказано, что дыхание – жизнь, и также верно то, что вы развиваете жизненную силу, здоровье, через физические и дыхательные упражнения. Также верно. Что именно вы можете удалить? О препятстве, более высоком давлении и противодавлении воздуха. Верно, что вы удаляете и устраняете застой чужеродных веществ местными и общими вибрациями, состоящими из всех видов физических упражнений. Вы устраняете болезнетворные субстанции и преграды, облегчая болезни через искусственное ускорение кровообращения. дающего больше горючей смеси и увеличивающего вибрации тканей. Вы увеличиваете P, энергию, искусственно в течение определённого времени, но вы уменьшаете жизненную способность функции противодавления, ослабляя эластичность тканей. Другими словами, вы увеличиваете P, но не V, что может быть сделано только за счёт V. Вы знаете по опыту, что случается с резинкой, если её постоянно растягивать? Она теряет свою эластичность. Вы облегчаете болезни, но вы медленно понижаете жизненную силу, в частности эластичных, особенно упругих и губчатых органов, лёгких, печени, почек и так далее. Вы уменьшаете, но не излечиваете болезни. Вы понижаете живучесть, пока ослабляете, удаляете и устраняете застой исключительно физическими средствами. До тех пор пока не остановите снабжение организма слизи из-за парообразующей неестественной пищей. Разве кто-то пытается прочистить двигатель путем увеличения скорости и вибраций? Нет. Вы сначала сольете топливо, промоете его растворителем и затем залиете новое топливо. Если это паровой двигатель, то засорения отходами были вызваны тем, что уголь сгорает только частично. Это касается и проблем диетологии. которая пытается решить кульминационные вопросы на протяжении всей истории: какие продукты самые лучшие? Какие продукты дают больше энергии, выносливости, здоровья и увеличенной жизненной силы? А какие продукты основная причина больных состояний и старения? Какова основа жизни, жизненной силы, дыхания, активных упражнений, совершенный разум или правильная пища? Моя формула, уравнение показанное в заголовке, даёт ясный ответ и решает проблему во всей её полноте. Во-первых, уменьшите уменьшайте количество пищи всех видов или даже пищу полностью голодания, если эта мера вызвана объективными условиями. Во-вторых, остановите или, по крайней мере, уменьшите в своём рационе во что бы то ни стало долю вызывающих застой и формирующих слизь продуктов. Увеличьте долю растворяющих усиливающих элиминацию, удаляющих преграды продуктов, и вы увеличите П, подразумевая более свободное дыхание, добычу энергии из бесконечного, неисточимого источника путём давления воздуха. Другими словами, проблема жизненной силы и животной живоучастности, как и таковой, состоит в беспрепятственной, прекрасной циркуляции за счёт давления воздуха. В жизненной эластичности ткани через надлежащую пищу как необходимое противодавление для функционирования жизни. Энергия П бесконечная, неограниченная и фактически одинаково действует повсюду и на всех, но её деятельность замедляется в темпе, в скорости, как только вы накапливаете отходы, как только вы объедаетесь и едите неправильно, понижая автоматическое противодавление тканей. Теперь вы можете увидеть, что жизнь не насила прямо и в основном не зависит от пищи. или от правильной диеты. Если вы едите слишком много самых лучших продуктов, особенно в теле, полным отходов и ядов, для них невозможно войти в ваш кровоток в чистом состоянии и стать дающими жизни эффективностью веществами. Они смешиваются со слизью и отравляются ей, создавая аутоинтоксикацию и фактически понижая живучесть, а не увеличивая это вместо П. Теперь вы видите и можете понять, чтобы бессмысленно высчислять питательную ценность продуктов с намерением увеличить П или В, пока тело полно О. Эта проблема решена моей системой, состоящей из периодических коротких голоданий, чередуемых с частящими, а не питательными, безслизистыми и бедными слизью меню. Не так, как неправильно делается, полагая, что В и непосредственно увеличится у больного человека благодаря кормлению чистой пищей. Удалите через разумные, индивидуально предписанные меню и ПЭУ увеличится автоматически, также, как и после голодания, благодаря самовосстановлению функций, раньше затрудненных слизию. Вы можете теперь понять, как неправильно и недостаточно для людей думать, что все полезное, что есть в безслизистой диете. Это знать правильные продукты. Вот основная причина, почему так многие методы исцеления голодания фруктовая диета и так далее, терпит неудачу. Неопытный и непрофессионал всегда вплотную приближается к смерти. Другими словами, он удаляет а слишком быстро, слишком много сразу, и чувствует себя прекрасно некоторое время, процесс распада идет глубже, а увеличивается, он чувствует себя ужасно слабым, возвращается к неправильной диете, и, таким образом... Эта неправильная диета останавливает устранение большего количества отходов. Человек снова чувствует себя хорошо, обвиняет пищу в его слабости, и видит неправильную пищу как такую, которая дает высшую жизненную эффективность. Он теряет веру и говорит вам со всей искренностью, «Я попробовал это, но это неправильно». Он обвиняет систему, в которой полностью не осведомлен, в то время, когда виноват он один. Вот камень преткновения даже для других диетологов и naturopaths, экспериментирующих в диетологии. Урок 7 обнародует эту тайну. У некоторых из них было больше опыта, но очень немногие думают, как и я, что живу часть. Энергия и сила не получаются из пищи вообще. Эти люди полагают, что они приобретаются через сон и так далее, что я изучил и понял за многие годы экспериментов. И что я фактически продемонстрировал, может быть найдено в моей книге «Лечение голодом и плодами» – «Ратианальфастинг». Несколько тезисов оттуда. 1. Жизненная сила не зависит прежде всего и непосредственно от пищи, а скорее от того, насколько функционирование человеческого двигателя затрудняется, тормозится застоями слизи и токсинов. 2. Удаление за счет искусственного увеличения П. Сотрясение, вибрации тканей физическими упражнениями, массажем Физиотерапия происходит за счет В Жизненной силы 3. Жизненная энергия Физическая и умственная эффективность Выносливость Превосходное здоровье за счет П Воздуха и одной только воды Огромны и невообразимы Это в случае, если П работает и может работать без О Без препятствий и трения в совершенно чистом теле 4. Предел существования без твердой пищи при таких идеальных условиях до сих пор неизвестен. 5. П. Помимо воздуха, кислорода и определенного количества водяного пара, увеличивают, но только в чистом теле, следующая субстанция из бесконечности. Электричество. Озон. Свет, особенно солнечный свет. Аромат, хороший запах фруктов и цветов. Далее, не является невозможным то, что при таких чистых, естественных условиях, из воздуха тела может ассимилироваться азот. В следующем уроке я преподам вам новую, но и истинную физиологию тела, необходимую для понимания того, почему и как целебная система бесслизистой диеты работает в своем полном совершенстве. С этой целью сначала было необходимо снять зависую из тайны с вопроса жизненной силы.